Глава двадцать первая «Инга, уходи!» «Илюш, ну не могу я бросить тебя голодным. Сейчас по-быстрому сооружу что-нибудь на завтрак, накормлю тебя. Удостоверюсь, что с тобой всё будет в порядке и...» «Инга, со мной обязательно всё будет в порядке, и мне станет гораздо лучше, когда ты уйдёшь!» Последнюю фразу Илья произнёс так жёстко, как только смог. Одно он знал точно, что Ингу не хочет видеть. по крайней мере, сейчас. Лёш, я не понимаю, почему ты так злишься, сделала она попытку подойти к нему. Что именно ты не понимаешь? усмехнулся он. Что тебя не должно тут быть сейчас? Как и вчера вечером и ночью. Что ты слишком много на себя взяла, распорядившись, чтобы из офиса привезли проектную документацию, что ты по каким-то непонятным мне, но точно мстительным причинам заставила это сделать Полину? Не ли то, что ты сейчас разыгрываешь передо мной спектакль, а чуть раньше разыграла его перед Полиной, выйдя полуголой из ванной. Так что тебе непонятно, Инга? Лично мне всё ясно. Всё, что ты только что перечислила, логично, ведь мы встречаемся. Уже нет. Инга, повторюсь, отныне нас связывает только работа. Если честно, я устал. От чего? Или лучше спросить, от кого? Прищурилась она. Илья злился, потому что Инга не торопилась одеваться. Она тянула время и действовала ему на нервы. Голова болела нестерпимо, и с этим он тоже мечтал разобраться как можно скорее. Поэтому он не стал отвечать, а прошёл мимо Инги на кухню за таблеткой. Очень надеялся, что продолжение этого тягостного для него разговора не последует, но ошибся. "Илюш, зачем она тебе?" появилась Инга в дверях кухни. "У вас же ничего общего, а у нас с тобой" Хватит, не выдержал Илья и повысил голос. Голова тут же отоздила болезненной пульсацией. Не унижайся, Инга, не пытайся выяснять отношения. Просто уйди прямо сейчас. Хорошо, я уйду. Но мы ещё вернёмся к этому разговору. Не вернуться. По крайней мере, он сделает всё для этого возможное. Для себя Илья уже всё решил. Как только почувствовал, что состояние это сделать, Илья отправился вымаливать прощение у той, что явилась к эле него сегодня с утра контрастным душем. Проникнуть на территорию Полины не составило труда, особенно легко получилось уговорить её соседку по комнате. Илье даже показалось, что не опередил он её, она сама бы предложила оставить их с Полиной наедине. И не смутила ту девушку Лизу даже тот факт, что подруга ещё спит. А на Илью она и Илья на смотрела с таким обожанием, что столы даже неловко А потом он откровенно кайфовал, когда будил Полину. Она никак не хотела просыпаться, и это его умиляло. Невольно сравнивал её с Ингой, понимая, насколько они разные. А ведь раньше ему нравились именно такие, как Инга. Властные, цепкие, умеющие добиваться своего. Так что же изменилось? Да, он и сам вырос именно с такой женщиной, как Инга. Не потому ли сейчас они с матерью практически не общаются? Возможно, Илья и сам не понимал, что притягивают его совершенно другие женщины. А теперь, получается, прозрел. Полина сопротивлялась, как стойкий оловянный солдатик. Пришлось приложить максимум усилий, прежде чем уговорить её на свидание. Вслух он этого слова не произнёс, но в душе именно так и думал. И очень хотелось, чтобы оно стало романтичным и незабываемым. И куда мы едем? Скептически поинтересовалась Полина, когда оказалась с ним на заднем сидении такси. Илья намеренно не стал садиться вперёд, хотелось быть с ней как можно ближе. И ещё ему дико хотелось снова припасть к её губам. Как трогательно и бессознательно она ответила ему «Хм-м-м». «Скоро узнаешь, любопытная Варвара. Возьми, да и ущипни он её легонько за нос». Сам от себя не ожидал, если честно. Думал разозлиться, но Полина неожиданно рассмеялась. Меня так папа всегда называет, объяснила она чуть позже. Он на самом деле ввёл её в не совсем обычное место. Ресторан, да, но с домашней кухней, и принадлежал ресторан его другу. Он же там кошеварил в лице шеф-повара. Сава с детства любил готовить, и Илья об этом знал лучше всех. Они выросли в одном дворе, и Сава частенько угощал Илью своими кулинарными шедеврами. Сейчас, правда, встречались очень редко. И никогда Илья никого не возил в ресторан друга. А тот держал его уже лет шесть точно. Обычно Илья ездил туда один, когда хотел поесть сытно и по-домашнему. А вот Полину ему захотелось свозить именно туда. Илья посмотрел на Полину украдкой быстро. Она сидела задумчивая, но кажется расслабленная. Просто смотрела в окно. Стало интересно, о чем она думает. Захотелось, чтобы о нем, но вряд ли, учитывая ее отношение к нему. Он даже поспорить с ней не мог, да и не хотел. Она очень точно обрисовала его. И именно таким он уже и был, вот уже на протяжении многих лет. Но в последнее время он захотел измениться, и толчком послужила встреча с этой девушкой. "Почти приехали", проговорил Илья, заметив ресторан дорого с неприметной вывеской "Домашняя кухня". Этот ресторан не пользовался популярностью в широких кругах. Его нельзя было назвать фешенебельным. Но своя клиентура у него имелась, и, по словам Савы, её вполне хватало для процветания и безбедной жизни. А к золотым горам друг не стремился, насколько знал Илья. Но, кажется, недавно он открыл ещё один ресторан, а это значит, что у него уже маленькая сеть. Интересный слоган, с улыбкой рассматривала Полина вывеску под названием ресторана, на которой было написано «Мы дарим людям радость от вкусной еды». Его Илья тоже считал не особо оригинальным, но всё же что-то в нём было, как ни крути. Да и роль свою с логан выполнял на отлично, народ притягивал. "Да, интересный", согласился он. "Идём?" рискнул взять Полину за руку, но она её тут же забрала без слов. Плиш посмотрела на него очень строго. "Понял, без рук", с улыбкой капитулировал Илья. Странное дело, но даже просто стоять рядом с Полиной ему было безумно приятно. Целовать и обнимать её безусловно ещё лучше, но пока и такой близости он был рад. "Здравствуйте, Илья Сергеевич", поприветствовала его безсменный администратор и по совместительству управляющая рестораном Жанна. "Рада снова видеть вас у нас. Как и вашу спутницу", окинула она тёплым взглядом Полину. "Здравствуй, Жанна", ответил Илья. "Найдётся для нас столик". "Ну, конечно, для вас он всегда есть. Ваш любимый. Идёмте, я вас провожу". Жанна провела их к столику в небольшой нише, у окна с видом на парк. Возле столика имелась вешалка, куда Илья и повесил свою и Полины верхнюю одежду. «Савелий Карлович сейчас выйдет к вам», – сообщила Жанна, прежде чем уйти. «Это тот самый Савва, ваш друг?» – поинтересовалась Полина, оглядывая зал. В это обеденное время почти все столики были заняты, и в воздухе витали аппетитные запахи еды. Илья не сомневался, что Полина не менее его голодна. Сам он уже практически умирал с голоду, впоследствии похмелья. «Хочешь что-нибудь выпить?» – предложил он. «Нет, спасибо. Да и вам, наверное, не стоит». «Догадалась, значит». «Не буду», – ощутил Илья, прилив тепла в груди. Было ли это заботой о нем со стороны Полины, он даже примерно не знал. Но именно так ему хотелось думать. «Полин, а можно я попрошу тебя кое о чем?» «О чем же?» – вскинула она на него глаза. До этого она была занята изучением меню. Назови меня Ильёй и на ты, хотя бы когда мы не на работе. Какое-то время она молчала. Илья решил, что сейчас она начнёт спорить и уверять его, что между ними лежит пропасть, возраст, положение и прочая ерунда. Но в очередной раз Полина его удивила. "Хорошо", кивнула она с серьёзным выражением лица. "Я не против". Сразу же захотелось расцеловать её, чего, конечно же, он не стал делать. «Какое чудо! Безумный Илья, да еще и не один!» К ним быстрым шагом направлялся Савва, и Илья тайком наблюдал за реакцией Полины. Любой, кто первый раз видел Савву, считал его не просто большим, а еще и опасным. Роста в нем было под два метра, веса килограмм сто пятьдесят, наверное. На голове буйство шевелюры цвета соломы, а лицо скуластое, носатое, с почти черными пронзительными глазами. Такого, если встретишь в тёмном переулке, раньше умрёшь от страха, чем от нападения. Но Илья знал лучше всех, какое доброе и человечное сердце бьётся в груди этого кулинарного гиганта. Так как Сава мало кто ещё умел любить людей, никому он не отказывал в помощи, если в его силах ту было оказать. Про таких говорят: отдаст последнюю рубашку. Как при этом Сава ещё умудрялся процветать? Илья понятия не имел. Но, наверное, его окружали тоже почти сплошь хорошие люди. И самое странное было то, что на лице Полины он не заметил ни тени смущения или испуга. Она так искренне улыбалась Савве, как ему, например, никогда пока еще. «А почему безумный?» – все с той же улыбкой поинтересовалась Полина, когда с приветствиями было покончено. И Савва на минутку, как сам выразился, присел за их столик. «А он не рассказывал вам?» – удивился друг. Это идёт со времён нашей вихрястой молодости, когда Илюха солировал в нашем рок-ансамбле. Тогда его и прозвали Безумным Ильёй. И не безосновательно. Вы видели бы, вы, что он вытворял на сцене. Басиста и раскатисто расхохотался с Сава. Не рассказывал, как-то странно посмотрела на Илью Полина. Он же подумал, что вообще ничего ей про себя не успел рассказать. Да и она не проявляла интереса. «Мои поварята уже стараются для дорогих гостей», – сообщил Савва. «Пора и мне вернуться к контролю на кухне», – подмигнул он Полине. «Сегодня у вас будет всё самое вкусное и за счёт заведения. А я распоряжусь принести бутылочку белого сухого из моего подвала, специально для прекрасной дамы». «Он классный», – заверила Илью Полина, когда он поинтересовался, каким ей показался Савва. «Надо же!» – не сдержался Илья. «А что тебя удивляет?» – с интересом посмотрела она на него. «Ну, просто никто до тебя не называл сову классным», – не сдержал Илья усмешки, испытав прилив ревности. «Хотел бы он, чтобы и его Полина когда-нибудь посчитала таким». «Никогда бы не подумала, что у него есть друзья. Почему?» «Да потому, что он производит впечатление стопроцентного эгоиста, а с такими мало кто хочет дружить». Вид дружбы подразумевает готовность помочь, невзирая на собственные интересы и желания. Но оказывается, я ошиблась и порадовалась этому факту. После знакомства с Савой я поймала себя на том, что смотрю на Илью другими глазами. Почему-то не могла отвлечься от мыслей о его бурной молодости. Так и видела перед собой парня в дранных джинсах, с волосами по плечи и с гитарой в руках, ворщего рок и пританцовывающего в такт. В моём воображении это получалось так потешно, что не переставало улыбаться. И это не укрылось от Ильи. «Чему ты улыбаешься всё время?» – поинтересовался он. Параллельно мы занимались тем, что поглощали самый вкусный в мире рассольник. Никогда такого не ела. Наверное, не отказалась бы и от добавки, если бы Сава на второе не пообещал жаркой по-деревенски. Нужно и для него оставить место в желудке. «Представляю тебя рокером», – ответила я честно. Ну и как? Сам я себя уже таким не помню, усмехнулся Илья. Прикольно, и даже очень. Думаю, ты очень сильно изменился с тех пор. Наверное. То были особенные времена. Мы с пацанами были сильно увлечены нашей группой. Каждый день сбегали на репетиции в гараж, как содрога. И концерты давали частенько, нам ещё в детских началах. Но это пока учились в школе. Потом всё быстро заглохло. Жалко, что многое так и остаётся в юности. Что нельзя это забрать с собой во взрослую жизнь, грустно произнесла я. У меня вроде и не так много лет прошло с тех пор, как я стала взрослой, но много я утратила. Например, безопасность, её и половины во мне не осталось. Или безрассудная храбрость. Попробуй меня сейчас затащи на американские горки. Да мне даже думать о них страшно. А раньше началась в первых рядах, или лазанье по деревьям, как я любила это в детстве. А недавно попыталась забраться за котенком на невысокое и раскоряченное деревцо, так чуть не умерла от страха. Получилось это с попытки десятой, наверное. Пока не слезла с пищащим комочком на руках, не могла избавиться от мыслей, что обязательно упаду и сверну себе шею. Да и еще много чего осталось в прошлом, о чем так сразу и не вспомнишь. «Зато есть о чем вспомнить», – бодро заявил Илья. «Согласна», – с улыбкой отозвалась я. Принесли жаркое, и я набросилась на него, как будто и не было до этого рассольника. Один запах чего стоил. Словно готовили его в чугунном горшочке и только что достали из деревенской печи. И вид был соответствующий: румяная картошечка и крупные куски сочного мяса. Так и манили вгрызться в них зубами. Мне уже нечем было дышать от обжорства. А хмель в голове от двух бокалов вина делал мысли ленивыми, когда принесли десерт от шеф-повара. Десерты сови особенно удаются. Просветил меня Илья, в то время как я размышляла: не лопну ли я, если попробую хотя бы ложечку? Невежливо было оставить десерт нетронутым, но для него уже места не осталось. "Пожалуй, я попрошу его завернуть с собой", пробормотала я, отодвигая от себя тарелку. "Я теперь до завтра, наверное, ничего не смогу съесть". "В этом весь сава", рассмеялся Илья. «Тогда попрошу завернуть для тебя оба. Поделишься с подругой». «Лизка, коза!» – тут же активировалась память. Не заслужила она вкусного десерта, потому что предательница. И я ей ещё не всё высказала. Впрочем, обед превзошёл мои ожидания. Кажется, я узнала своего начальника с несколько иной стороны. Да и неплохо провела с ним время. И он вёл себя вполне прилично, руки не распускал, никаких намёков себе не позволял». Можешь не провожать меня до дому? Вызову такси, предложила я, когда обед плавно подошёл к логическому завершению. Ещё чего? Какой же из меня после этого кавалер? возмутился Илья. Да и мне совсем не хочется с тобой расставаться. Как насчёт похода в кино? Кино? Вот уж не ожидала такого приглашения. А когда я в последний раз была в кино? Кажется, в начале семестра, когда мы сбежали с лекции всей группой в кинотеатр. На не самую интересную премьеру. «Или у тебя на вечер запланированы какие-то дела?» спохватился Илья, но что-то мне подсказывало, что и это его не остановило бы. «Дел никаких не было, в общагу мне почему-то возвращаться не хотелось. Думаю, я могу пойти с ним в кино». «Только никаких последних рядов», на всякий случай предупредила. «Боишься, что полезу с поцелуями?» Лукаво причурился Илья. «Это я могу». Тот же растянул губы в самодовольной улыбке, намек станавяя самим собой. Но не буду так уж и быть. В этот момент зазвонил телефон Ильи. От чего-то в моей голове мелькнула мысль, что звонок несёт с собой неприятности. Прежде чем ответить, Илья какое-то время недовольно смотрел на экран. Что ещё? Я думал, мы всё решили. Он замолчал и какое-то время слушал собеседника на том проводе. Лицо его постепенно становилось всё более хмурым. Что-то случилось? Моя тревога тоже всё нарастала. Звонила Инга. У Марка умерла тётя. Она ему была как мать. Боже, на миг я испытала горе такой силы, что аж дыхание спёрло, и я не знала, что можно сказать. Я должен поехать к нему, поддержать, добавил Илья. А можно я с тобой? Думаю, тебе лучше отправиться домой. Накрыл он мою руку своей. Все верно, не стоит себя навязывать. Мне было очень жалко Марка. Я сочувствовала ему всей душой. Но сегодня, в такой печальный день, его должна окружать по-настоящему близкие люди.